Глава 13, в которой из безнадеги выручает дар, и я танцую. Пока Люсьен ворожила над ранами гуся и стакана, остальные члены отряда занялись потрошением споровиков-тварей. С низкоуровневых снова удалось собрать лишь спораны, а вот крутые слепуны порадовали невероятной урожайностью звезд. Всего с семи выпотрошенных споровиков удалось собрать шестнадцать черных четыре белых и одну золотую звезду. Эту редкую находку добыл свин из пришпиленного у выхода живчика. Ну и еще 147 спаранов уже со всей стаи в комплексе. После добавления новых трофеев доверенный пастуху пакет приобрел вполне внушительный вид. Закончив перевязку обожженных кислотой рук бойцов, Люсиен строго-настрого наказала каждому в ближайшие два часа не стрелять из автоматов. Иначе отдача первого же выстрела отправит всю ее работу псу под хвост и превратит парней обратно в беспомощных инвалидов. Чтобы кислотные раны худо-бедно схватились, нужно поберечь руки и два часа не поднимать ничего тяжелее фляжки с живцом. Конечно... Новость о лишении отряда на два часа сразу двух автоматчиков в свете недавней гибели Лося основательно подрывала нашу боеспособность. Но тут уж ничего не поделать. Раз так сложились обстоятельства, придется нам какое-то время обходиться без двух незаменимых стволов. Для разрядки кислотных сетей в боковом лазе, перегородившей тоннель баррикады, Свин прихватил с собой тушу мертвого слепуна. Заброшенный мощным броском лидера снаряд сработал блестяще, со свистом пронесся по лазу, сорвав и накрутив на себя обе паутины. Через подсвеченный лучом фонаря лаз всем было видно, как по действиям опутавших ее кислотных нитей дымится и буквально на глазах расползается на части, разрядившей ловушки туша слепуна. Безопасный проход на другую сторону баррикады был открыт. Но эйфория от очередной маленькой победы над препонами подземелья длилась недолго. На обожженный кислотой труп мягко плюхнулась пятилапая тень, цапнула добычу и мгновенно сгинула с ней в темноту. «Твою ж мать!» – озвучил общее ошеломление Гривень. «Похоже, с той стороны нас уже поджидают, и каждого, кто высунет нос из лаза, закидают кислотой по самой небалуй вот теперь точно придется возвращаться соваться туда самоубийство чистой воды народ согласно загалдел и даже свин под вопросительным взглядом люсиян растерянно развел руками ускориться лежа на брюхе у меня не получится проворчал командир по любому кислотой это варят на выходе к ранам тебе не привыкать хмыкнула боевая подруга А так у одного слепуна я выдержу, но где гарантии, что тварь там только одна? А с двойной дозой кислоты моя защита не справится. Едкая она у них, зараза. Да и под потолком поди их достань. Пока с прыжком приноровишься. Свиненок, кроме тебя больше некому. Даже раненый в одиночку ты стоишь всего остального отряда. Придется рискнуть. Милый, постарайся подороже продать свою жизнь. Я пойду следом и обязательно тебя вытащу. Но если не выйдет, отправлюсь на перерождение вслед за тобой». «Есть способ обойтись без жертв», — стрял я в их разговор. «Рехтовщик, ну ты-то куда суешься?» — проворчал свин. «Что за способ?» — цапнула меня за локоть Люсиен. «Есть у меня один дар, аккурат подходящий для такого случая». «Подробнее. Он на некоторое время до определенного предела блокирует любой стрелковый урон. Ведь выбрасываемые слепунами кислотные нити можно отнести к стрелковому урону». Фигасе, себе! Че ж ты раньше молчал?» – возмутился Гривень. «Мы все жизнями под кислотой рисковали, а у него такой дар без дела простаивал. Лось, считай, по твоей вине сгинул. Знаешь, кто ты после этого?» Если б я в одиночку всех слепунов там стал зачищать, их отстрел занял бы гораздо больше потраченного нами времени. И лося все одно спасти бы не успели. Так что не надо на меня перекладывать свой косяк. Похитившего его слепуна проворонил ты, гривень. Да пошел ты! Удара от Ка четыре часа. Я берег его специально для такой вот безнадеги. Ну че, рихтовщик, валяй, пробуй. Проворчал свин отступая с дороги и освобождая подход к лазу. «Только я факел с собой возьму». «Разумеется, он твой. Делай с ним, что хочешь». Переложив факел в левую руку, правой сжал снятую с предохранителя винтовку и, опустившись на колени, ужом винтился в узкий проход. Ширина баррикады была около трех метров, ползти пришлось недолго. У выхода шепнул под нос фразу активатор дара «Пламя!» И мощным рывком на пол корпуса высунулся из лаза с другой стороны. Голову и плечи тут же накрыло ворохом прозрачных нитей, но все они бесследно испарились со зловещим шипением, увязнув в защитной белесой ауре, покрывшей все тело. Я снова дернулся вперед и на этот раз смог вывалиться из лаза по пояс, Не вставая, развернулся спиной к полу и вскинул вверх руки с горящим факелом и винтовкой. Под потолком на страховочных нитях раскачивалось целых восемь высокоуровневых тварей, и от них в мою сторону сплошным потоком летели десятки кислотных нитей. Оцепенев от столь жуткого зрелища, я на несколько секунд замешкался с ответной стрельбой и успел даже рассмотреть, что смертельно опасные нити твари в буквальном смысле изрыгают изо рта. Видимо, на небе у слепунов под это дело на определенном этапе развития созревает специальная железа. К счастью, не все исторгнутые тварями нити долетали до меня. Цели слепуны потрясающе точно для незрячих, но многие нити в полете сталкивались, сплетались и уносились в сторону. Но и того, что долетало, хватило чтобы за считанные секунды уменьшить толщину спасительной ауры вдвое выйдя наконец из ступора я открыл ответный огонь и то ли с перепугу то ли из за основательно подросшего за последние сутки навыка стрелка я первыми же тремя выстрелами наглухо завалил трех слепунов три подстреленные туши мешками рухнули на пол а остальные твари смекнув что я в этой дуэли с ними безусловный фаворит прекратив обстрел кислотой наперегонки рванули по потолку на утек по движущимся мишеням также лихо отстреляться не вышло да и неудобно было со спины стрелять в догонку в итоге три четырех выстрелов ушли в молоко четвертой пулей я отстрелил последнему слепуну хвост дальше они выскочили из прицельной зоны видимости и когда я перевернулся обратно на живот И нормально навелся через окуляр прицела, на потолке осталась лишь одна безхвостая тварь. Остальные четверо сбежали в боковой арочный отнорок. Подранок бежал туда же, но моя пуля разворотила ему башку буквально в шаге от спасения. Слепун рухнул прямо на закрывающую проход сеть. Для меня такой исход обернулся неожиданной проблемой. Через секунду из открытого арочного хода в тоннель Непрерывным потоком хлынули низкоуровневые слепуны. Двумя точными выстрелами я на повал уложил самых ретивых, но пока стрелял, стая сократила треть разделяющей нас дистанции. Отбросив бесполезную теперь винтовку, я едва успел вскочить на ноги и извлечь из ячейки шпору. Меня атаковали сразу трое. Одному припечатал факелом промеж длинных ушей, второго на лету раскрыл пополам шпорой. Но третий, сука, таки дотянулся и впился кривыми зубищами в колено. И ведь что обидно? белесая аура защитной обилки до сих пор никуда не делась. Сильно истончилась, но не исчезла. Я по-прежнему находился по действиям дара, но лунное пламя защищало лишь от дистанционных атак. Против укусов оно, увы, было совершенно бесполезно. Обратным движением шпоры... Я перерубил позвоночник кусачему гаду, и челюсти слепуна на колени безвольно разжались. Но дырки-то в прокушенной ноге остались. Опираться на нее стало мучительно больно. вал атакующих тварей крепчал. Слепуны до сих пор продолжали выскакивать из бокового отнорка, Но должен же этот грёбаный поток когда-то иссякнуть. Я бился изо всех сил, отчаянно и обреченно. Слепунов в тоннеле было слишком много против меня одного. Через считанные секунды к кукусу в колени прибавились рваные раны от крысиных зубов и когтей на лодыжках и бедрах. руки и туловище от ран пока спасала плотная, прорезиненная ткань широкого плаща. Твари ежесекундно бросались на меня по двое-трое за раз. Я махал шпорой, как косой, срубая лапы, хвосты, бошки, От бьющих вокруг фонтана в крови стал чадить и затухать факел. Я дрался, как лев, но проигрывал бой стаи шакалов. Одна из тварей изловчилась боднуть меня под раненное колено. Не устояв, я тут же рухнул. Сразу по три твари повисли на рукавах. Я больше не мог шевелить скованными руками. Перед лицом щелкнула почти дотянувшаяся до горла пасть. В ответку я ударил по затылку твари лбом, и, пьянее от запаха брызнувшей в лицо крысиной крови, зарычал, как дикий зверь. «Круши!» От мгновенной активации дара силы удесятерились, и уже захватившие меня в плотное кольцо твари разлетелись во все стороны, как кегли от моего отчаянного рывка. Я снова на ногах, с верной шпорой в руке, и твари на свою беду не догадались погасить мой факел. «Держись, рехтовщик, я уже рядом!» Доносился из лаза под баррикадой рев спешащего на выручку свина. Но я не собираюсь его ждать. У меня еще в запасе двенадцать секунд безудержного веселья. Поток выбегающих из отнорка тварей сяк. Все низкоуровневые слепуны вырвались из опустевшего логова. Они скачут передо мной, щерятся и щелкают зубами. Им кажется, что их много, и они сильнее. «Потанцуем!» – шепчу окровавленными губами. «И бросаюсь в атаку!»